Глава четвертая. Чехия. В Москве Петров и Борисов пробыли недолго. Отоспались, привели себя в порядок. Сходили в парикмахерскую, сделали педикюр, отоспались. Спустя пару месяцев их вызвали для нового задания. «Опять на Украину?» — мечтательно спросил Петров. «На Украину сейчас нельзя», — вздохнул Иванов. «У них там война и напряженность. И везде мерещится рука Кремля. А они своих-то половину пересажали из со подозрений». — А уж вас-то сразу расстреляют. — А куда нас тогда? — спросил Борисов. — Из Чехии идут поставки оружия. — Принялся объяснять Иванов. — На Украину и на нашу любимую Сирию. Ваша задача под видом туристов приехать в страну, найти склады и разузнать, что там и как. Все понятно? — Так точно, — по-военному ответил Петров. «Заразумело — Заразумело, — вздохнул Борисов. Он скучал по Наташе и надеялся, что их опять забросят под Житомир, на очередной Майдан. Но их рейс аэрофлота привез в Прагу, где для вида агенты побродили по старому городу, Пражскому граду и зоопарку. Хотели было зайти на старое еврейское кладбище, но решили, что за эти деньги они лучше купят Бехеровку в подарок полковнику Иванову. Вечером связной передал им ключи от машины и адрес, где располагались склады с оружием. Утром агенты встали, позавтракали йогуртом и сосисками и поехали искать военные склады. Нашли они их быстро. Точнее говоря, нашли сразу, но не сразу догадались, что это военные склады. Обычная дорога через лес, деревянный забор. Половина досок из забора отсутствовала. Рядом с забором на раскладном стульчике сидел мужик лет пятидесяти в джинсах и свитере и пил пиво. Пиво в бутылках лежало в стоявшем возле стульчика ведерке с водой. «Добрый день», — сказал Борисов мужичку, когда их автомобиль остановился рядом. «Добрый день», — ответил мужик петров между тем вышел из машины открыл капот и сделал вид что копается в моторе пиво без водки деньги на ветер между тем продолжил разговор борисов водки нет насупился мужик я на службе у нас есть первачак проигнорировав слова про службу сказал борисов и достал из бардачка поллитровую фляжку выпили первачка запили его пивом познакомились немолодого чеха звали гонзыю а что отец Задушевно спросил Борисов. «Военные склады в вашем городе есть?» «Так вот они, склады эти», — Гонза показал пальцем на забор. «А я их и сторожу». «Большие ангары», — заглянув в дырку в заборе, сказал Борисов. «А много тут этих самых боеприпасов-то?» «Вот тут, в крайнем ангаре, противопехотные мины», — начал рассказывать Гонза. «26 тысяч штук. В следующем ангаре автоматы. 600 ящиков. В следующем ангаре патроны». Помедленнее, пожалуйста, я записываю. Попросил копавшийся в моторе Петров. Хорошо, кивнул головой Гонза и открыл новую бутылку с пивом. А вы с какой целью интересуетесь оружием? Купить что-нибудь хотите? Мы из американской военной разведки, вполголоса сказал Борисов и ловко налил в открытую бутылку с пивом несколько глотков первачка. Так ваши же вчера были, удивился Гонза. Правда, без самогона. Жвачку подарили. «Они, видимо, не в курсе, что мы в курсе про жвачки». «Так это с другого департамента». Нашелся, что ответить Борисов. «У нас бюрократия в разведках, просто караул. Правая рука не знает, что делает левая». «Это точно», — вздохнул гонза «Бардак во всем мире. И никто не знает, что, кому и куда». «А вы, товарищ, откуда так -то хорошо русский язык знаете?» Перевел разговор в другое русло Борисов. Иванов учил его, что при получении разведданных обязательно надо потом спросить о чем-нибудь другом, чтобы никто не догадался, для чего вообще были все эти расспросы. «Мы русские в школе учили». Гонзо мечтательно улыбнулся. Золотое было время. «Вам хорошо жилось при коммунистах?» Осторожно спросил Борисов. «Отлично мне жилось». Улыбка у Гонзы стала еще шире. «В то время у меня и девки были, и спина не болела. А сейчас что?» а сейчас тоска и неопределенность. «Все наладится?» неуверенно сказал Борисов. «Вот, видите, все наладится. Вы спину салом натирайте на ночь, помогает». «Да и сало сейчас не то!» пробормотала соловевшую от первочка и пива гунца. «Все не то, ребята! Не сало! А черт-те что! Все испортилось!» «На Украине сало осталось прежним», уверенно сказал Борисов. «Рекомендую. И девки там остались». — Мало по хуторам, но остались. — Надо съездить, — оживился гонза Да и мы поехали, — ответил Борисов и сел в машину. — Счастливо оставаться. — И вам не кашлять, — ответил гонза и достал из кармана сигареты. — Вы бы не курили на посту, — сказал Петров, вытирая испачканные руки тряпкой. — Тут у вас трава сухая, склады с боеприпасами, мало ли что. — Не каркай, — махнул рукой гонза Каркает тот. — У меня еще ни один склад не сгорел. «Охищения были, да, не скрою, но пожаров не было». игон гон зачеркнул спичкой. Петров хмыкнул, сел в машину, завел мотор и плавно тронулся. Когда они подъезжали к Брно, сзади вдруг громыхнуло. Агенты переглянулись. «Не останавливайся», — сказал Борисов петру «Едем дальше. В Вену. Судя по всему, мы не только выполнили задание, но и перевыполнили его». Приехав в Москву, агенты доложили, что обнаружили на складах запрещенное Европой вооружение, химическое и бактериальное оружие. Приняв на месте самостоятельное решение, они якобы уничтожили это вооружение путем установки мощной бомбы с часовым механизмом. — А бомбу где взяли? — спросил их Иванов. — Изготовили из подручных материалов. Не моргнув глазом, ответил Петров. — Прошу компенсировать стоимость часов РАДО. Мы их использовали в часовом механизме. — Компенсируем, а не только? пообещал Иванов. И действительно, агентов наградили и дали внеочередное воинское звание. Правда, вместо Радо Петру вручили часы командирские с автоматическим заводом. Но он и им был рад. Агенты тогда не знали, что Иванов был перекуплен английской разведкой, и на следующий день он сообщил своим новым хозяевам о взрыве на военных складах в Чехии, которые первоначально списали на халатность и бытовой алкоголизм охранника Гонзы.